Значит, первая ловушка, так называемая, да, это синдром маэстра. То есть человек считает себя достаточно хорошим. Ну, вернее так, не настолько плохо, чтобы чему-то учиться. Но ведь учеба – это риск, учеба – это инвестиции, да? учеба – это осознанное поведение привычных стереотипов. То есть учеба часто некомфортная, когда человек выходит из школьного и студенческого возраста, я заметил, что он учиться не любит. Причем, что он не любит? Учебу он часто заменяет просто поглощением знаний. А учеба в полном смысле, ведь это слово, это не только поглощение знаний, это еще притворение к жизнь. И я встречал людей, которые считали, что достаточно делают для саморазвития, просто посещая различные семинары или читая книги. Да, это шаг, но этого недостаточно, потому что знания не превращаются в действие. Ну, они как-то влияют, конечно, на действие, да, они расширяют кругозор, как-то они так неосознанно оказывают на нас что-то, да, но до эффективности тут очень далеко. До реального изменения поведенческих стереотипов, до реального расширения набора инструментов, поверьте мне, да, дистанция огромного размера. И зачастую человек выбирает такую промежуточную позицию, то есть я изучаю, но, и вот наступает... Следующая ловушка, да, это повторение мать-учения. Человек думает, что если он все время будет что-то делать, то будет происходить качественное улучшение. А, так вот, на примере, вот, когда человек учится вводить, к вопросу вашей специфики скорее, да, Через какое-то время он перестает совершать грубые ошибки и, как правило, в этом месте заканчивается его развитие. Уходит угроза и следующий стаж ему ничего не прибавляет в мастерстве вождения. То есть от того, что он проедет еще 20 раз, еще 30 тысяч километров, его базовый уровень вождения совершенно не меняется. Он остается. Да, поэтому от повторения действий без какой-то осознанности да, вот, ничего не происходит. И к этому же ведет вот эта ловушка перехода количества в качество. Да? Например, что если я долго что-то буду делать, то я обязательно научусь это делать лучше. Почему я всегда говорю, что стаж и профессионализм для меня вещи не обязательно идентичны. Стаж – это повод для пенсии, не более того. Да? То есть от того, что человек долго работает в этой должности, это еще абсолютно ничего не значит. А опыт и профессионализм – это тоже не одно и то же. Опыт – это означает, что в каких-то стандартных ситуациях человек ну, действует с определенной эффективностью. Но это не значит, что он профессионал. Да? Опыт – вещь диалектическая. Опыт, э, с одной стороны, дает стандартные навыки, так называемую, хватку, а с другой стороны, опыт закрывает варианты действий. Если опыт периодически не осмысливается и не ревизуется, то опыт через какое-то время становится тормозом. Более того, человек привык действовать как-то вот, да, как молотком, и он так и действует. Он любую ситуацию подгоняет под уже известную и просто выбрасывает из нее факторы, которые не лезут в картину. Тот же самый скрипт, по сути. Да, то есть он старается ситуацию уже подогнать под опыт. Поэтому опыт, чтобы он не превратился в свою противоположность, должен быть регулярно подвергнут ревизии. Какие. Набранные стереотипы благодаря опыту остаются полезными, а которые в новой ситуации по сути уже мешают. Ну, простейший пример корпоративный, когда компании, э, развивающиеся в, в одних условиях рынка, в других условиях рынка не могут грамотно работать, потому что набрали определенный набор стереотипов взаимодействия с этим рынком. Рынок изменился, стереотипы остались. Вот и компания действует в рамках прежних стереотипов до тех пор, пока рынок вообще по стенке не размазывает полная уверенность, что она все делает правильно. И с человеком такая же история часто происходит. Следующая ловушка – жалость. Дело в том, что мы себя жалеем, и поэтому не готовы менять привычки, потому что изменение привычек связано с тем, что приходится неизбежно себе что-то вручную исправлять. А человек не готов на это, да, он тебя жалеет. Ну, Знакомая, наверное, ситуация, что на тренировках почему нужен тренер часто? Да, потому что так он заставляет вогнаться в нужную нагрузку. А так мы все время будем бегать в полусилы. Да, и вот жалость к себе любимому, она часто опять удерживает человека от развития. А следующая ловушка, так называемая плетеная ценовка. Что это означает? А, все наши скрипты сплетены в единое поле, как ценовка. И когда мы хотим менять какой-то скрипт, с чем мы сталкиваемся? Ну, тянет. тянет. за собой соседние привычки. И оказывается, что тот, кто решил начать новую жизнь, не готов к изменению стольких своих поведенческих привычек. Он собирался одной привычкой какой-то заняться, да? а оказалось, что чтобы эта привычка прижилась, нужно менять целый пазл. Ну, потому что вот одно цепляется за другое, да, и ты эту штуку, если ты изменишь только одну привычку, она будет конфликтовать с пазлом. Ну, да. да -то круг, круг знакомых не изменил, не нашел себе нового досуга, да, не нашел себе какое-то место в жизни. Ты, и человек оказывается перед некой пустотой, да. То есть он никому не нужен, и полно историй, когда человек завязавший пить и, не, и вовремя не... не сменивший круг общения, да, через какое-то время начинает всех раздражать. Да, и в конечном итоге, чтобы не быть, отто, от, ну, отторгнутым средой, э, он вынужден снова там начать пить или как-то еще, да. Ну, просто он не может, он не знает, что делать теперь вместо этого, да, он не знает, как быть с собой. Почему у пьянства многие причины социальные, да, то есть мало запретить там водку или мало ее не продавать после 10 часов, а нужно озаботиться в том числе культурой, да, то есть человек должен... Ну, есть какой-то стереотип, да, вот он там, не знаю, пошел, выпил, лег, да. Окей, выпил, забрали, что делать? Да вот куда человек девается, да? Если этого нету, если к этому не подготовлено серьезных инвестиций, каких-то организационных усилий, человек вернется обязательно, или там в депрессуху свалится, или он обязательно свернет на прежнюю дорогу. А куда он деваться будет? Поэтому тут плетеная циновка очень многих удерживает. Человек хочет изменить одну привычку, оказывается, нужно менять блок, и он к этому не готов. Почему это изменение привычек должно быть очень продуманным? Нужно понять, какой пазл надо весь менять. Что вы будете делать, вот если вы это будете? Ловушка, набитый шкаф. Что это за ловушка? Мозг достаточно хорошо учит, учится новому, но если у нас уже есть какой-то навык, скрипт, отвечающий за какое-то действие, то мы не можем это действие, ну, это, это, это действие делать по-другому, пока мы не сожжем старый скрипт. Почему называется набитый шкаф? Представьте себе шкаф, набитый книгами, да? И вот пока вы какую-то книгу не уберете, вы на полку ничего не поставите. То есть человек, допустим, ну вот возьмем такой пример, как делегирование, да, управленческий такой вот, компетенцию. Человек ведь как кто делегирует, правильно? Значит, он. Если начнет учиться делегированию, то ему надо сначала полностью выжечь старый стереотип. Потому что у него в мозгу уже стоит, что делегировать я умею. Значит, все новые знания будут как бы стекать по ушам. Потому что у него вот этот скрипт запоролен как бы, да? Ра... А, просто дать себе команду, начать действовать по-новому. Ну, вот просто полностью, вот вручную перебрать новую привычку, да, потому что пока вы себя не заставили получить тот же результат другими методами, знания будут в туне, да, они будут пропадать, они никуда не будут проходить, потому что место занято, там уже есть книга, там уже есть команда, да, значит, грубо говоря, нет запроса на новую команду, значит, эти все знания, они будут где-то так, валиться по сторонам. И сжечь это означает, что вы должны себя заставить просто сделать, ну, целенаправленно делать делегирование. То есть я сегодня буду плавать кролем, да? А я же воды нахлебаюсь, нахлебаешься. <свят> вот. Ну я же, вот как это я буду делегировать по-новому? Вот так и будешь делегировать по-новому. То есть отработай, как ты будешь делегировать? Распиши роли, там, слова. Вот сделать так, как по-новому, и забудь, что ты умеешь. А, кстати, с такой же ситуацией сталкиваются вот те, кто там в школу модели идет. Там учат ходить. Я же умею ходить. Да, ты умеешь ходить, но ты будешь учиться ходить по-новому То есть просто тебе придется вот Начать ходить вот снова, как ребенку да, вот, Думать, куда ты поставишь ногу там, Как должно там, колено выходить да, вот, Казалось бы, зачем, а иначе ты не будешь Ты будешь ходить по-старому, ты же ходить уже умеешь То есть тебе просто Потребуется перебрать все движение Потому что у тебя уже есть Какой-то шаблон Значит, если ты вручную не начнешь перестраивать У тебя этот шаблон и останется Идея понятна вот эта?